Посабливаетесь уверенно, что новое равновесие установилось навечно. Так я чувствовал себя после смерти судьи Ирвина, после возвращения в столицу. Мне казалось, что история кончена, что игра, начавшаяся много лет назад, доиграна, что лимон выжит до суха. Но если в чем можно быть уверенным, то только в том, что ни одна история. не имеет конца, либо история, которая нам кажется оконченной, лишь глава истории, не имеющей конца. И доигрывается не игра, а только партия. Партий же в игре много. Если игра остановилась, ее просто прервали из-за темноты. Но день долг. Маленькая игра, которую вел хозяин, еще не кончилась. Но я не почти забыл. Я забыл, что история судьи Ирвина, которая казалась такой законченной в себе, была лишь главой в более долгой истории хозяина, которая еще не кончилась, и сама была лишь главой в другой, более пространной истории. Когда я вышел к нему в кабинет, хозяин посмотрел на меня из-за стола и сказал: "Черт подери, так он влезнул от меня прохвост". Я ничего не ответил. Я не просил тебя напугать его до смерти. Я просил только припугнуть. Он не испугался, сказал я. Какого жить черт, он это сделал. Я тебе с самого начала сказал, что он не испугается. Так почему же он это сделал? Я не хочу это обсуждать. Так почему же он это сделал? Сказано тебе, я не хочу это обсуждать. Он посмотрел на меня с некоторым удивлением. Встал и обошел стол. «Извини», — сказал он, и положил тяжелую руку мне на плечо. «Я отодвинул плечо». «Извини», — повторил он, — «вы ведь с ним одно время были приятелями?» «Да», — сказал я. Он сел на стол, поднял свое широкое колено и сцепил на нем пальцы. «А МакМерфи еще цел», — задумчиво сказал он. Да, МакМерфи цел. Но ты поищи себе другого помощника, если хочешь собирать на него материал. Даже на МакМерфи, спросил он шутливым тоном, который я оставил без внимания. Даже на МакМерфи, подтвердил я. Джек, сказал он, ты ведь не бросаешь меня? Нет, я бросаю определенные занятия. Но ведь это правда? Что? Но черт его знает, что там было у судьи. Я не мог отрицать. Я вынужден был сказать да. Я кивнув, сказал: Да, правда. Ну так, я все сказал. Он сонно рассматривал меня из-под щупа. Мальчик, сказал он рассудительно. Мы не первый год вместе. Надеюсь, что мы будем вместе до конца. Мы с тобой по уши в этом деле, мальчик. Оба, ты и я. Я не ответил. Он продолжал разглядывать меня, потом сказал: "Ты не беспокойся, все образуется". Ну да, угрюмо отозвался я. Ты будешь сенатором. Я не про это. Я хоть сейчас мог бы стать сенатором, если бы это было все. А что еще? Он не отвечал и даже смотрел не на меня, а на руки, сцепленные на колене. Черт, сказал он друг. Неважно. Он внезапно отпустил когтина, нога с тяжелым стуком упала на пол и он соскочил со стола. Но пусть они хорошенько помнят Макмэйрси и все остальные. Я сделаю то, что мне надо сделать. Клянусь Богом, сделаю, даже если мне придется переломать им кости своими руками. И он вытянул перед собой руки с растопыренными, скрученными пальцами.